Глава 864 Флакон Ван Боулы пытался открыть бездонное кольцо на начальной ступени бессмертия, но тогда у него ничего не вышло. Тогда силы культивации не хватило, но сейчас он вплотную подобрался к стадии планеты. С нескрываемым восторгом он обрушил силу культивации на кольцо. Сперва он почувствовал сопротивление хранилища. В нём скрывалось заклинание, способное отразить божественное сознание и не позволить чужаку заглянуть внутрь. В отражающей силе Ван Буэлэ ощутил энергию стадии планеты. Чтобы сломать замок, требовалась сила стадии планеты. Нахмурившись, Ван Буэлэ раскрутил культивацию и ещё раз направил её в кольцо в надежде сломать защиту. Несмотря на невероятные резервы энергии, фундаментальной его культивации во многом уступала культивации практика стадии планеты. Она была чем-то вроде тумана, тогда как на стадии планеты духовная энергия напоминала воду. Открыть кольцо с насколько не получилось, но Ван Буэлэ был к этому готов. Пара магических посохов и появившиеся императорские латы усилили Ивановийск. Теперь, когда более плотная духовная энергия билась о бездонное кольцо, Ван Боле почувствовал, как слабеет его защита. Поначалу это было почти незаметно, но непрекращающиеся атаки Ван Боле кольца принесли свои плоды. Когда догорела благовонная палочка, у него в голове послышался треск. Этот треск кольца бездонного кольца Ван Боле в душе вёлся. Он хотел усилить давление, но тут из кольца брызнул белый свет. Отражающая сила резко возросла, причём появившиеся на печать отрещины затянулись. Кто-то наложил заклинание, чтобы помешать мне. По лицу Ван Бола промелькнуло удивление. С богатым опытом за плечами он сразу понял, что кто-то укрепил печать, дистанционно наложив заклинание. Не веря, что у меня не получится сломать печать. Глаза Ван Бола недобро блеснули, пламя звезды внутри него затрепетало, а потом над головой возникла кисть практика стадии планеты. Он соединял пламя с энергией культивации, а потом ещё раз атаковал кольцо. В этот раз оно сопротивлялось более яростно, но он чувствовал, что печать находилась на грани разрушения, трещины больше не затягивались, в ситуации, где никто не мог победить, Иван Буоло, сгорая от любопытства, послал поток божественного сознания через трещины. Печать на кольце не раскололась, даже несмотря на трещины. Вот почему у Иван Буоло не получилось извлечь его содержимое. Но это не означало, что он не мог заглянуть внутрь, С его помощью Иван Боле увидел небольшое пространство, где вопреки его ожиданиям лежали не сокровища, а всего три предмета: фигурка человека из бумаги, красный лук, инкрустированный девятью драгоценными камнями, и обычный на вид небольшой полупрозрачный флакон, созданный скорее не для хранения пилюль, но для всяких мелочей. Бумажная кукла безжизненно лежала на флаконе, стоило божественному сознанию Иван Боле проникнуть в внутреннее её, как глаза куклы засияли призрачным светом. А тот в виде него Ван был, в волосах зателки в стали дыбом. Чусто было такое, будто на него смотреть небомажная кукла, а идовитая змея. Тёмному дитя не пристало бояться духов, однако его всё равно охватили тревога и страх. Олок производил более приятное впечатление. Он сразу почувствовал неописуемую духовную энергию, как только его взгляд остановился на оружие. Дракоценные камни походили на 9 сонц, хотя быть может, глаза его обманывали. Из трёх предметов маленький флакон был наименее впечатляющим, если не принимать во внимание его древнюю изъеденную временем ауру. Казалось бы, этот сосуд был изготовлен очень и очень давно. По мере изучения содержимого кольца в сердце Ван Буэллы нарастал восторг. Внутри полупрозрачного флакона он заметил обрывок бумаги. Это ещё что? Ван Буэллы решил изучить бумажку повнимательнее божественным сознаниям. Стоило ему направиться в сторону флакона... Как глаза бумажного человечка опять засияли призрачным светом. Через божественное сознание он услышал гул и почувствовал энергию бумажной куклы. Поток божественного сознания моментально стал стремительно таять, словно снежок, брошенный в кипящую воду. Ван Бволле цепенел, это звало божественное сознание, когда оно покинуло внутреннее пространство кольца, сила отторжения возросла и затянула все трещины на печёте, закрыв Ван Бволле доступ к хранилищу. В другой части звёздного неба, далеко от цивилизации божественного ока, Сквозь пустоту космоса летел громадный золотой жук. Внутри него сидело два человека. Судя по эманациям культивации, один находился на стадии планеты, а другой на стадии бессмертия. Окажись здесь Ван Бу-Лэ, то он бы сразу узнал в бессмертном практике стадии планеты, с которым ему довелось столкнуться во время выполнения задания «Патриарха, бушующее пламя». «Спасибо тебе, собрат Даос Дань-Джоу-Дзы, что пришёл на выручку!» Негромко сказал бывший практик стадии планеты, чья культивация пустилась до стадии бессмертия. В благодарности нет нужды собрать Шанлин Зэ. Надеюсь, ты не соврал, и в безданном кольце действительно лежит одна из девяти копий Галактического лука. Не волнуйся, Даньжоу Зэ, он действительно там, искренне заверил Шанлин Зэ. Ему мастерски удалось скрыть раздражение. Он хотел найти сына головы и вернуть украденное кольцо, но ему не повезло столкнуться со старым недругом. Будучи тяжело раненным, ему пришлось согласиться отдать один предмет из кольца в обмен на свою жизнь. К счастью, он всё продумал. Копия галактического лука была наименее ценным предметом в кольце. Когда Дань Джоу Цзи откроет кольцо, то дьявольская бумажная кукла, скорее всего, поглотит его. Дань Джоу Цзи внимательно посмотрел на спутника. Про себя он только фыркнул. После этой короткой беседы они больше не разговаривали. Время от времени он менял курс Золотого Жука согласно инструкциям Шань Лин Цзи. В «Цивилизации Божественной Око» флот спешил на помощь Дао Секты Первозлата. Внутри тхарманического корабля Ван Буалев в позе лотоса рассматривал кольцо у себя в руке. Его щёки были неестественно бледными, а сам он очищенно дышал. Духовная энергия бумажной куклы оказалась чрезвычайно странной. Божественное сознание не смогло противостоять такой энергии. Самое интересное, ему в ухо ударил пронзительный виск. Более того, бумажная кукла подействовала даже на его истинную сущность. Он чувствовал, что бумажного человека что-то сдерживало. В противном случае он бы серьёзно пострадал, если бы не успел вовремя отозвать божественное сознание. Желание удовлетворить своё любопытство вполне могло стоить ему жизни. Слишком опасно. Ван был в ланис водил глаз с кольца. Кто мог предположить, что внутри будут лежать настолько опасные предметы? Он помрачнел, правда, ненадолго. Вскоре в его глаза ярко сверкнули. Проверка кольца оказалась очень опасной, но это позволило ему получить много ценной информации. Чувствую в этой странной бумажной кукле тёмную душу. Но она пугает. Даже меня? Тёмное дитя? Должно быть, она принадлежала кому-то совершенно невероятному. Что до лука, с первого взгляда видно потрясающее сокровище. Если так подумать, то девять драгоценных камней – это девять настоящих звёзд. От этой мысли у Ван Бола перехватило дыхание. Проблема была не в открытии кольца, а в том, что делать потом. Ещё его волновали последствия отправки внутрь потока божественного сознания – Он даже не хотел думать, к чему может привести слишком частое зондирование. Его местоположение могли раскрыть оба предмета уникальные. Нахождение любого из них можно считать настоящей удачей, и наконец древний флакон. Раз пузырёк хранится вместе с такими предметами, значит он тоже представляет огромную ценность. Главный вопрос, в чём именно она заключается. В глазах Ван Боле появилась растерянность. Он отправил божественное сознание к флакону в попытке рассмотреть лежащую внутри бумажку. Но его прогнал бумажный человек. Тем не менее, ему удалось мельком увидеть несколько незнакомых слов. Язык был ему незнаком, но по какой-то неведомой причине у него в голове непонятная весть обрела смысл. Ему удалось увидеть только два слова. Богатый человек? Растерянно повторил про себя Ван Бола. Его буквально распирало от любопытства. Ему хотелось во что бы то ни стало прочесть весь текст. Его не покидало ощущение, что внутри этого флакона таилось благословение. Способная сотрясти небеса.